Часть 2. Афоризмы по Патанджали с комментариями. Вступление. Прежде чем говорить об афоризмах Патанджали, я хотел бы коснуться принципиального вопроса, на котором, с точки зрения йогов, покоится вся теория религии. Великие умы человечества, по всей видимости, сходятся на мысли, получившие подтверждение со стороны современных научных исследований. Человек есть плод и проявление некого абсолютного состояния, которое предшествовало нашему нынешнему относительному состоянию, и наше движение вперед является возвращением к абсолюту. Если так оно и есть, то неизбежно возникает вопрос, что лучше, абсолют или состояние относительности. Нет недостатков тех, кто утверждает, будто наше нынешнее состояние есть то лучшее, Что возможно для человека. Крупнейшие мыслители современности придерживаются мнения, что человеческая личность есть конкретное выражение непроявления бытия и что стало быть индивидуальное существование выше абсолюта. В их представлении абсолют лишен всяких качеств это нечто бесчувственное, бесформенное и безжизненное. Испытывать счастье мы можем только в этой жизни и поэтому должны дорожить ею. Рассмотрим также и другие представления. Существует, например, стародавнее убеждение, что человека после смерти остается неизменным, но его положительные качества сохраняются навеки, тогда как дурные исчезают. Из этого следует логичный вывод, что окружающий мир и является целью для человека. Будучи перенесен на более высокий уровень и освобожден от зла, Этот мир получает наименование рая. Эта теория достойна малого ребенка, и нелепость ее самоочевидна, равно как и ее полная несостоятельность. Не может быть добра без зла, как не может быть и зла без добра. Жить в мире, где все есть добро, а зла нет, такое представление древнеиндийский мыслитель называет воздушной грезой ряд философских школ нависшего времени выдвинули и другую теорию человеку суждено постоянно совершенствоваться и развиваться постоянно стремясь вперед и никогда не достигая конечной цели нелепо и эта теория при всей ее мнимой стройности не существует движения по прямой движение всегда циклично если вы бросите камень в пространство то при условии что он не встретит никаких препятствий, и что вы проживете достаточно долго, камень возвратится прямо к вам в руки. Прямая, продолженная бесконечность обречена превратиться в окружность. Вот почему нелепая идея о том, что человек будет вечно идти, все вперед и вперед никогда не остановится. Отклоняясь немного от темы, могу заметить, что теория циркулярности лежит в основе этического постулата, согласно которому человек не должен ненавидеть, но должен любить. Согласно современной теории, электричество – энергия, выходя из динамо-машины, ниже завершает свой цикл. И точно так же циклично действует любовь и ненависть. Они неизменно возвращаются к своему источнику. А потому воздержитесь от ненависти, ибо ненависть, исходящая от вас, В конечном счете к вам же и возвратится. Если же вы излучаете любовь, то любовь вернется к вам, завершив свой круг. Действие этого закона незыблемо. Вся ненависть, зародившаяся в сердце человека, рано или поздно непременно возвращается к нему, равно как и всякое побуждение любви. Несостоятельность теории вечного прогресса можно доказать и на более конкретных примерах, Ибо все земное, в конце концов, приходит к разрушению. К чему приводят все наши страдания и надежды, наши страхи и радости? Ведь все заканчивается смертью. Нет ничего более верного, чем смерть. Что означает тогда вечное движение по прямой, нескончаемый прогресс? Лишь на определенное расстояние можно продвинуться. Потом же начинается возвращение к исходной точке. Из небесных туманностей рождаются звезды и планеты и снова обращаются в небесные туманности. Растение тянет соки из земли, чтобы потом возвратить их земле. Все сущее в этом мире возникает из атомов и в атомы превращается вновь. Не может быть, чтобы тот же самый закон действовал по-разному на разные места. Закон един. В этом нет сомнения и нельзя предположить, что закон природы не применим к мыслительной деятельности человека. Мысль тает и возвращается к своим истокам. Желаем мы того или нет, нам предстоит возвращаться к началу, а оно именуется Богом или Абсолютом. Мы все вышли из Бога, и мы должны возвратиться к Богу, и не имеет значения, как мы называем его – Бог, Абсолют или Природа из кого вышла вся Вселенная, в ком все рожденное живет, к нему все возвращается. Это непререкаемый факт. Природа действует по единым законам. Происходящее в одной сфере повторяется в миллионах сфер. Это происходит с планетами, то же произойдет с Землей, с людьми и со всем живым. Огромная волна есть могучее единство и сопряжение малых волн. Возможно, миллионов малых волн, жизнь Вселенной – сочетание миллионов крохотных жизней, а смерть Вселенной – сочетание множества смертей миллионов крохотных существ.